Глава тридцать восьмая Верена терпеть не могла поворачиваться к битве спиной. Ляск стали, крики и вопли взывали к ней. Нужно собирать людей, вести за собой идиотов и угрозами заставлять трусов подчиняться. Но Джераку Хайдену нельзя давать волю, а отсутствующая рука и саднища рана побуждали выместить боль на его мерзкой шкуре. Сейчас это было почти все, на что она способна. А кроме того, она хотела оказаться как можно дальше от двух чудовищ, сражающихся друг с другом на холме у тарнбрука Демона генерала оттеснили. Он почернел, а его многочисленные раны кровоточили. От каждого удара земля содрогалась, лязг магического оружия громом прокатывался по долине. Они напоминали сражающихся богов, а для Верены и одной встречи с Кракеном хватило на всю оставшуюся жизнь. На ее плечах дрожала и Русен, спрятав симпатичную мордочку в волосах королевы. Маленький Слинкс ненавидел магию больше Града, и Верена всецело с ней соглашалась. В окружении Оливы и трех моряков она шла к дому, где устроил свою мастерскую Джерак. По улицам бежали горожане, поднося защитникам стрелы и оружие или помогая раненым добраться в безопасное место. Все больше людей грязно ругались, молотили по стенам кулаками и скрижетали зубами, а их лица были багровыми от злости. Верена решила, что это страх и ярость доводят их до безумия. Она заметила крысеныша-коротышку, который высунулся из двери мастерской и крутил головой вправо и влево, готовясь удрать. Он прищурился на нее сквозь пыльные очки и шмыгнул обратно. Раздался стук тяжелого деревянного засова, встающего на место. Алхимик забаррикадировался в своей норе. Верена мрачно улыбнулась и положила руку на нож за поясом. Она с наслаждением перережет безумцу глотку, как только тот высунет нос из своей раковины. Приближаясь к двери, Верена начала понимать, что с горожанами творится что-то неладное. Люди вопили, рвали на себе волосы, хватались за оружие и завывали, как взбесившиеся звери. Старик с налитыми кровью глазами и сальной бородой заметил Верену и ее команду. Он тут же схватил ближайший табурет и, замахнувшись им, похромал к морякам. Олива подняла бровь и послала одного пирата вперед, чтобы обезвредить старика, прежде чем он нанес кому-то урон. Просоленный моряк схватил табурет и попытался вырвать его у старика. С тем же успехом он мог бы пытаться вырвать топор из кулака «Амог». Старик взревел, обнажив кривые желтые зубы, и врезал пирату табуретом по лицу. Брызнули щепки и зубы, а моряк рухнул навзничь и застыл в грязи. «Зарубите его!» — приказала Верена. Олива и еще два пирата вытащили клинки и разрубили старика на куски. Умирал он на удивление долго. Верена изучила других горожан, ведущих себя аналогичным образом. Большинство неслись на юг, привлеченные звуками сражения и не обращая никакого внимания на две могучие фигуры, наносящие друг другу удары. По ближайшему переулку раскатились эхо схватки и вопли умирающих, и на шум побежали новые обезумевшие горожане. «Проклятый Джерак Хайден!» — рявкнула она. «Я предупреждала их, чем все это кончится! Откройте дверь, соленые псы!» Алиева прислонила пребывающего без сознания моряка к стене и начала колотить ногами по двери мастерской. На третьем ударе старая дверь треснула и почти подалась. «Отставьте меня в покое!» — завизжал изнутри Джерек. «Идите грабить каких-нибудь крестьян! У меня слишком много важных дел, чтобы отвлекаться на невежд!» «Ты отравил горожан!» — завопила Верена. «И что?» — прокричал он с очевидным смятением. — Так они гораздо полезнее. Станешь ли ты возражать, если в лесу срубят несколько деревьев, чтобы построить корабль? Когда тебе понадобятся крестьяне, нетрудно найти других. — Ты просто бешеный пес, от которого нужно избавиться! — рявкнула Варена. Олива в последний раз с силой пнула по двери, и та распахнулась, а деревянный засов разломился пополам. Щепки разлетелись по комнате, сшибая бутылки, разбивая склянки и стуча по металлическим мискам. На пол просыпались разные порошки. На скамье в центре комнаты что-то стонало и дергалось под заляпанной простыней. Верена предположила, что это очередная жертва безумного алхимика. Джерак шипел от ярости и шлепал ладонью по спине не то статуи, не то человека из латуни и железа с лезвиями вместо рук. Глазницы на латунном черепе сверкали кроваво-красным. Алиева провела темной рукой по своей потной голове с щетиной волос. «А с ним что делать, моя королева?» «Поставь его на колени передо мной», — ответила Верена. Джерек Хайден закатил глаза. «Ты немногим лучше мычащей скотины, скуда умна и напрочь лишена воображения!» Верена едва заметно улыбнулась. «Вот уж воображением я не обделена, и скоро ты в этом убедишься!» Он что-то пробормотал и надел на голову железный обод. «Убей их, голем!» Металлический человек вздрогнул и ожил. Внутри у него что-то зажужжало и защелкало, повернулись шестеренки и посыпались искры, как от грозы в миниатюре. Он поднял руки, приготовив лезвие к бою. Безумный алхимик хихикнул, облизал губы и ухмыльнулся. «Все вы просто грязные паразиты! Пусть вас сожрут черви!» Пиратская королева вытащила из-за пояса нож. «Уничтожьте эту штуковину!» Два моряка бросились выполнять приказ, но сабли тщетно клацали по металлическим ребрам. Голем полоснул руками лезвиями и рассек пирату руку от запястья до локтя. Олива подобрала деревянный ящик и швырнула в него. Голем покачнулся от удара, но восстановил равновесие. «Что это за тварь?» — спросила Олива, хватая другой ящик. «Будущее человечества!» — ответил Джерек Хайден, задыхаясь от восторга. «Конец болезням и смерти!» «Теперь у меня в руках бессмертие!» Один пират отпрыгнул от голема, шлепнулся на скамью в центре комнаты и в попытке сохранить равновесие оперся рукой на покрывающую скамью простыню. Ткань прорвали клыки и впились ему в запястье. Моряк взвыл. Покачиваясь, он отпрянул, утащив с собой простыню, а под ней оказался рассеченный, но еще живой торс вампира из выводка лоримера Мерафелле. При виде пульсирующих розовых и серых внутренностей аливу чуть не стошнило. Она уже открыла рот, чтобы выругаться, но не успела. Стена комнаты взорвалась, швырнув первую помощницу Верены к противоположной стене, и внутрь ввалился рыцарь в доспехах, отчаянно пытаясь освободиться от грузной женщины средних лет, молотящей его головой. Ее лицо уже превратилось в кровавую кашу от ударов о шлем. Рыцарь оторвал ее от себя и отшвырнул — Женщина наткнулась на сверкающего человека из латуни и железа. Голем ее обезглавил. Верена, Джерак и Инквизитор Империи Света на мгновение замерли, потрясенно уставившись друг на друга. А потом началась кутерьма. Меч, посвященного рыцаря, поднялся, и голема охватило золотое пламя. А бросилась в сторону, пока святая магия испепеляла вампирское отродье и двух пиратов рядом с ним, а заодно инструменты и припасы Джерака Хайдена — Сам же алхимик кинулся к двери, находясь на волоске от огненной смерти. Верену золотое пламя не затронуло, свернувшийся вокруг ее шеи Слинкс с шипением отводил магию прочь. Верена загородила дверь, и алхимик врезался в нее. Оба кубарем покатились наружу. Оторвавшийся с плеч хозяйки Слинкс заверещал, кувыркнувшись по земле. Инквизитор охнул, увидев, что голем, как ни в чем не бывало, идет сквозь пламя, Его металлические кости раскалились до красна и оплавились, а внутренности задымились. Взметнулось латунное лезвие, но рыцарь с легкостью парировал удар. Рука голема переломилась, горящий металл брызнул на керасу рыцаря. Голем поднял сломанную руку, и его голова перекосилась, шарниры на шее размягчились и скрючились, а потом он заключил рыцаря в медвежье объятие. Рыцарь боролся изо всех сил, но не сумел вырваться из металлической хватки. Дымящееся тело голема обрушилось на доспехи, нагревая их. Рыцарь закричал. Его подлатник обуглился, а кольчуга прогорела до самой кожи. Он раскачивался взад и вперед и завыл, поджариваясь внутри собственных доспехов. Сквозь крышу сверкнула молния, и рыцарь исчез в клубах дыма и пара, забрав с собой наполовину расплавленного голема. Джерек хайден барахтался, пытаясь вырваться из хватки королевы пиратов. У него имелось две руки, зато Верена была крепка, как старая шкура. Она врезала ему коленом под дых и вырвала зубами кусок мяса из руки. Алхимик с воплями рухнул прямо на нее, колотя по лицу. Его кулак угодил Верене в челюсть и раскроил губу. Алхимик триумфально встал. И только тогда заметил рукоятку ножа, торчащую из груди, и его тут же окатило волной страшной боли. Шатаясь, он попятился и поднес руки к ножу, не зная, оставить его или выдернуть. Тогда он потеряет много крови. — Что ты сделала, идиотка? — выдохнул он. — Как посмело уничтожить кладезь знаний и прогресса? Верена сморгнула слезы и встала на колени. «Заколот, как свинья!» — просипела она. «Финал, который ты заслужил! Миру не нужны твои знания, чтобы ты не воображал!» Джерак Хайден упал на колени, уставившись на смертельную рану. Верена поднялась, чтобы посадить скулящего слинкса обратно на плечи, и подошла прикончить урода. Увлекшись дракой, Верена и Джерак Хайден не заметили, как внутри горящего здания аливи помогли подняться — Она посмотрела на покрытое шрамами лицо некромантки и улыбнулась. «Спасибо! О!» Обсидиановый нож Мэйвен вонзился пиратке в грудь. Когда черный нож всосал очередную душу, Мэйвен задрожала от наслаждения. м, -м уже скоро ты пробудишься», — прошептала она ножу, как только рухнул труп. После стольких смертей в этом городе она была как никогда близка к обладанию оружием, которое поможет освободить ее сестру. Требовалось еще всего-то парочка мощных душ. Впервые в жизни она согласилась с Джереком Хайденом. Если для великой цели нужно разбить несколько мелких яиц, так тому и быть. Как только она заберет души алхимика Эверены, оружие пробудится, и тогда она получит власть над жизнью и смертью, силу убивать богов, убивать кого угодно. Она улыбнулась и выглянула за угол. Джерак Хайден умирал с ножом в груди. Верена вырвала клинок и снова погрузила в сердце алхимика с криком «Сдохни, король монстров!» И как бы алхимик ни молила пощаде, он ее не дождался. «Нет!» — вскричала Мэйвен и бросилась вперед, поскальзываясь и спотыкаясь на обломках. Она попыталась остановить королеву пиратов с помощью магии, Но удивительная сила Слинкса отторгло колдовство. Из-за зверушки она даже не сумела высосать хотя бы часть души Джерака Хайдена. Изо рта коротышки и дыры в его груди хлынула кровь. Он рухнул лицом в грязь. Верена повернулась к новой угрозе. «Чего тебе надо?» — огрызнулась она. «Я с удовольствием забрала бы твою душу», — ответила Мэйвен. Верена усмехнулась и шагнула вперед с окровавленным ножом в руке. «Убить двух чудовищ одним ножом! Какой чудесный урожай!» Некромантка не была отчаянной любительницей драка, потому скрылась за углом и положила руку на труп оливы. Она поняла, что не сможет напрямую поразить магией королеву пиратов, пришлось импровизировать. Она копила силу для пробуждения клинка, но после стольких смертей у нее оставался кое-какой запас. Труп Оливы встал и схватился за плащ Мэйвен, словно пытался задержать убегающего врага. Верена выглянула из-за угла, ухмыльнулась и перешла на бег. — Придержи ее, Олива! Слинкс запищал от страха, когда Верена приблизилась к брыкающейся и беспомощной некромантке. — Пора тебя прикончить! — гаркнула она. — Не могу не согласиться, — сказала Мэйвен. Труп Оливы выпустил ее плащ и обеими руками схватил Верену за горло. Издавил. Слинкс рассеивал силу Мейвен, но руки никуда не делись, распухшие и окоченевшие после смерти. Слинкс обезумел, раздирая крохотными коготками лицо и глаза трупа. Тщетно. Верена начала задыхаться и колоть руки ножом, пытаясь их отрезать, но кровь отлила от ее головы, и она потеряла сознание. Некромантка сместила внимание на злобное животное королевы пиратов — Схватила извивающуюся голову Слинкса, вздрогнув от внезапного вмешательства в ее магию. Поворот, хруст, и все было кончено. Она швырнула обмякшее меховое тельце в горящую мастерскую и вздохнула с облегчением. Потом велела трупу отпустить горло Верена и прижать ее к земле. Верена заворочилась, в ужасе глядя на аливу Безглазое лицо Оливы превратилось в сплошное кровавое месиво. Верена хрипло позвала на помощь, но никто не пришел. «Предлагаю сделку», — сказала королева пиратов. «Я знаю, кто твой брат и где он. Меняю свою жизнь на эти сведения». Мэйвен замерла с нацеленным в сердце Верены обсидиановым ножом. Она вытерла пальцем кровь с подбородка Верены, облизнула его и хихикнула. «Ах, вот как! Я всегда это знала. Просто у меня не было возможности достать его и убить в сердце империи». Я играла с вами, как на струнах арфы, чтобы накопить достаточно силы разделаться с ним. Черная Герран так удачно собрала в одном месте все, что мне нужно. Верена взревела и попыталась ее пнуть, не сдаваясь до самого конца. — Ты испробовала кровь овилданской королевы, Мейвен, и теперь ты проклята! Пусть все, к чему ты прикоснешься, ускользает из твоих рук и превращается в прах! Мейвен закатила глаза. Как страшно! Верена плюнула ей в лицо в тот момент, когда обсидиановый нож проник меж ее ребер. В нож хлынули раскаленная ярость и железная воля. Некромантка посмотрела на труп маленькой старой женщины, вмещавшей такую мощную душу. Если отбросить личные счеты, Верена Авелданская была достойна восхищения. Она правила больше силой воли, чем силой оружия, и каким-то образом умудрилась заслужить преданность своих подданных. Это было выше понимания Мэйвен. Некромантка развернулась и пошла обратно, откуда пришла, мимо трупа безумного алхимика, сожалея об упущенной возможности заполучить и его душу. Сухой и сиплый голос деда раскатывался эхом в голове, дрожа от восторга и надежды. «Тебе понадобится еще одна сильная душа вместо этой, и побыстрее, одна последняя жертва». Предводительница орков или тиарнах, если нож теперь способен поглощать души богов. Инквизитор тоже сгодится, если сумеешь его добыть. Прошу тебя, позволь мне умереть. Она поразмыслила над его словами. Призрак деда говорил резонно, но по ее расчетам сравняться с душой любого из ее бывших товарищей по оружию могли несколько самых сильных душ инквизиторов. — Заберу всех, до кого смогу дотянуться, — ответила она. «Неважно, кто это будет. Похоже, пока что это его умиротворило. А потом она зарежет своего братишку, убьет черную Герран и всех, кто посмеет встать на ее пути к цели». Мейвен поспешила обратно к полю битвы, прежде чем какой-нибудь кретинско с не успел вырвать ценный материал из ее рук.